Глава седьмая. Ашаран объявил о нашем поединке с Тереошем и Минаре. Накануне мы с Рывалом, Лайдолом и Ешанной много тренировались. Потом Ешанна пыталась меня подбодрить и заявила, что верит в нашу победу. Ну а сегодня утром я проснулась со странным ощущением. Страха перед Тереошем не было, хотя я прекрасно понимала, что в первую очередь он попытается нанести удар именно по мне. Просто все внутри меня как-то замерло и напряглось. «Шаньга, ты не знаешь, яростное безумие как-то можно определить со стороны?» — поинтересовалась я, пока одевалась в костюмы с чешуи Гарана. «Что ты имеешь в виду?» Эквара прищурилась. «Если дракон изобразит это безумие, но на самом деле будет себя контролировать, это как-то можно определить?» «Полагаешь, Терёж, — попытается...» «Изобразить безумие и убить тебя якобы в этом состоянии?» Я пожала плечами. Не предполагаю, просто размышляю на тему. Яростное безумие сразу видно. Дракон действует бездумно, потому что утрачивает разум. Но при этом становится крайне кровожадным и рвет всех, кто оказывается поблизости. «Можно ли это изобразить?» Шаньга задумалась. «Полагаю, да. Но не взгляд. Вблизи ты точно будешь знать, контролирует ли он себя». «Вблизи?» — невесело усмехнулась я. «Только если меня разорвать на кусочки, я уже никому не скажу, что он притворяется». «Все будет хорошо», — заверила Иквара. Я снова пожала плечами. Хорошо или нет, скоро узнаем, а гадать бесполезно. Рывал зашел за мной, как и в прошлый раз. Нет, вру, сейчас его взгляд был совсем другим, не как перед нашим первым сражением. В Рывале как будто боролись два желания — подбодрить меня или причинить боль. Он все-таки не простит меня. Не сможет. Тем более после того, как в очередной раз ощутит во время поединка, как не хватает потерянных сил. Пойдем. Протянул мне руку Рывал. Я молча её приняла. Мы вышли в коридор и перенеслись в клубах тумана в знакомую комнату. Именно отсюда мы отправимся на арену. А здесь можно в последний раз перевести дыхание. Я отвернулась от Рывала и подошла к окну. Какое-то время мы молчали. Внезапно дракон сказал. «Мы справимся». Я улыбнулась. Но хорошо, что Рывал не видел». В моей улыбке скрывалась боль, потому что нет никаких «мы». Есть только рывал, который меня ненавидит. И есть я, совсем растерявшаяся. Я услышала шаги за спиной, однако рывал остановился, так и не приблизившись ко мне. Я сделаю все возможное, чтобы тебя защитить. Насколько могу. Я напряглась, но так и не нашла в себе сил обернуться. Может, все-таки показать, что мне страшно? Может, ему это нужно, чтобы снова почувствовать себя мужчиной? Защитником? И вона. Что? Голос перехватило. Да, мне страшно. Страшно снова оказаться на одной арене с двумя огромными драконами, которые непременно захотят наброситься в первую очередь на меня. Нам пора. Безжизненным голосом произнес Ровал. Я обернулась и вложила руку в его ладонь, так и не посмотрев в лицо. Рывал повел меня к выходу. Дверь распахнулась. Мы очутились на арене. Крики и свист оглушили. «Сегодня сразятся одни из самых сильных участников отбора», — объявила Шаран. «Встречайте! Рывал Аран-Эраваш и его невеста Ивона Аран-Эраваш, Тириош Аран-Вашарх и его невеста Минари Аран-Вашарх». Драконы взревели еще громче. Но, как и в прошлый раз, крики зрителей отошли на задний план, когда я увидела, как сменяют облик драконы. Рывал тоже не медлил, бросил в мою сторону защитное облако, чтобы я не тратила зря силы, и перевоплотился. Я впервые увидела Минари в драконьем облике. Значительно меньше мужчин, она оказалась тонкой, гибкой, с узкой мордой и длинным телом, извивающимся, подобно змеиному. Длинные лапы казались несколько несуразными. Шипов на спине было немного, и все они достаточно мелкие. Зато хвост по длине способен сравниться с туловищем. Гибкий, костистый. И вот на нем как раз предостаточно шипов. Можно не сомневаться, это главное оружие Минари. Противники бросились к нам. Рывал рванул им навстречу. Но плечо к плечу они держались недолго. Териош и Минари разделились. Териош бросился влево, Минари вправо. Я с ужасом осознала, что они сделали это специально. Теперь Рывалу придется решать, кого из них останавливать, а кто-то непременно успеет добраться до меня. Но Рывал тоже удивил. Он резко развернулся и побежал ко мне. его держись рядом!» — рявкнул на драконьем он. Противники зарычали с яростью. Теревош успел первым, Минари чуть запоздало. Но из-за того, что Рывал встал между ними и мной, обоим драконам пришлось столкнуться с ним. Завязалось сражение, поднялась пыль. Я отступила на несколько шагов, потом и вовсе отбежала метров на десять, чтобы не попасться под горячую лапу или, не знаю, что страшнее, хвост. Как раз вовремя. Минари отвлекла Рывала на себя, а Тиреош улучил момент и бросился ко мне. Он все-таки выбрал меня главной мишенью. Но добраться в этот раз не успел. Рывал ударил Минарий в сумасшедшем прыжке на стик Тиреоша. В спину он вгрызться не смог из-за многочисленных мощных шипов. Зато впился зубами чуть сбоку. Тириош яростно зарычал, изгибаясь, чтобы сбросить противника. В этот момент очухалась Минари и, конечно же, рванула ко мне. Рывал остановил драконицу ударом хвоста и отшвырнул прочь, подальше от меня. Но Тириош оказался сильным противником. Драконы сражались яростно, зло. Брызги крови и ошмётки плоти с кусочками чешуи летели во все стороны. Я видела, как стремительно на обоих появляются раны. Ряды колотых от зубов и длинные глубокие царапины от когтей. Когда Минари в очередной раз ринулась в бой, Терриош попытался проскользнуть ко мне. И у него бы получилось. Я отскочила вовремя, уходя из-под острых зубов. Лишь мгновение спустя Рывал оттащил Терриоша, не давая ему последовать за мной. Но туманной защиты, оставленной Рывалом, у меня больше не было. Мы все-таки сработались. Противникам то одному, то другому временами удавалось прорваться ко мне. Конечно, рывал поспевал их остановить, но только потому, что я тоже не стояла на месте. Я отбегала, отпрыгивала и уворачивалась от зубов, клыков и шипастых хвостов. Мы с рывалом не переговаривались, но действовали на удивление слаженно. Вот я снова отпрыгиваю в сторону, чтобы не попасть под удар хвоста Минари. Вот рывал, придавив Териоши лапой, уже впивается зубами в ее холку, чтобы не позволить навредить мне. У нас получалось неплохо, но долго так продолжаться не могло. Драконы уставали. Причем рывал, из-за необходимости сражаться сразу с двумя и заодно защищать меня, утомлялся быстрее остальных. Несколько раз он был близок к тому, чтобы серьезно ранить противников. Но те тоже действовали слаженно. Не удивлюсь, если окажется, что Минари и Тириош тренировались так же много, как мы. Ещё несколько раз они пытались рассредоточить внимание рывала. И в какой-то момент им это удалось. Тириош взял рывало на себя, а Минари метнулась ко мне. В первый миг я отскочила, а драконица пролетела мимо. Но благодаря гибкому телу она сумела быстро развернуться и снова атаковала. От страха желудок подскочил к горлу, а сердце застучало, как сумасшедшее — Уходя от ее атаки, я потеряла равновесие. Сгруппировалась, как учил Ровал. Это не сделало падение безболезненным, но уберегло от серьезных травм. Минари с рыком очутилась надо мной. Я махнула рукой с браслетом, целясь драконицей в морду, но она уже знала о браслете и невероятно ловко увернулась. Минари думала, что браслет сработает только при сильном ударе, как было до этого. От прямого столкновения с браслетом драконица ушла, задев его лишь по касательной. Ее зубы вспороли мою руку, от запястья и до локтя. В глазах потемнело от боли, но я сделала, что собиралась. Для активации браслета мне больше не требовался физический удар. Хватило лишь силы воли и обращения к магии тумана внутри себя. Браслет выбросил волну магии. Вместе с тем, ожидая удара, я незаметно прикрылась туманом. Со стороны не было заметно, что это мой туман, а не из браслета. Но встречу с ударной волной смягчить удалось. Я лишь немного прокатилась по земле. Зато Минари досталось неслабо. Драконицу отшвырнула аж на несколько десятков метров. Мне показалось, или браслет стал бить мощнее, чем до этого. Прежде чем разъяренная и дезориентированная Минари смогла снова напасть, я успела немного отбежать. И как раз вовремя, чтобы получить защиту. Ударом хвоста рывал отшвырнул Минари. Шип угодил драконица по голове я смягчила этот удар, но все равно страшно проломилась. Брызги крови полетели во все стороны. Драконица с ревом упала и потеряла сознание. Улучив момент, Тириош почти добрался до меня, но не успел. Рывал схватил его за хвост, оттаскивая от меня. Рот рывала тут же наполнился кровью. Он напоролся на шипы и совершенно точно сделал это специально. У него просто не было выбора, иначе Тириош сумел бы достигнуть цели. Драконы снова сцепились. Не знаю, может, Рывал не рассчитал силы. Сейчас, когда Минари не представляла опасности, Рывал попытался закончить бой быстро. И не смог. Он сам получил серьезную рану. тиреош толкнул его и впился в живот, разрывая зубами и когтями. Я вскрикнула, закусив губу. Очнулась Минари. Быстро оценив обстановку, рванула к драконам. Поняла, что добить Рывала сейчас будет проще, а потом уже справиться со мной. Рывал не видел, как к нему подбирается Минари. Оттолкнув Тереоша, сумел развернуться. Драконы снова сцепились, а Минари подкрадывалась со спины. Понимая, что Рывалу не справится сейчас с обоими, я начала действовать, прежде чем осознала весь риск. Бросилась к ним на сумасшедшей скорости, так сильно перепугалась зарывала, и атаковала магией тумана. Удар настиг Минари, когда она того не ожидала. Драконицу снова смело. Воспользовавшись удивлением Тереоша, рывал извернулся и навалился сверху, подминая противника под себя. Теперь рвал он, а не его. Ты, как у тебя это получилось? Прорычала удивленная Минари. Она замотала головой, пытаясь решить, помочь Тереошу или напасть на меня. Я не оставила ей выбора. Не обращая внимания на ужасную боль в разодранной руке, пошла с туманом на нее. Драконица ринулась ко мне и принялась неистово рвать зубами и когтями волны тумана. Это было страшно. Очень. Потому что в истинном облике драконы легко расправляются с магией тумана. Мое тело задрожало, кожа взмокла с ног до головы. Не так-то просто призывать все больше и больше тумана, отгораживаясь от Минари. Боль в руке усиливалась, кровь из раны уже ручьями стекала, заливая форму и землю под ногами. Тумана не хватало. Моих сил тоже. Ноги подкосились. Я выдохнула последнее облачко тумана и рухнула на землю, чувствуя, как все вокруг качается. Победный рык Минари сотряс воздух. Ее глаза разгорелись надо мной двумя пугающими огнями. Это конец. Я не могла бежать и защититься, тоже больше не могла. Но попрощаться с жизнью не успела. Большое темно-синее пятно снесло Минари. Одна секунда. Вторая и над ареной раздался голос Ашарана. «Редкий случай, все участники лежат на земле. Победит та пара, в которой хоть кто-нибудь сумеет подняться. Две минуты — время пошло». После того, как много тумана использовала, после всех прыжков и пробежек, из-за потерянной крови и нестерпимой пульсирующей боли в руке, у меня перед глазами расплывалось, а в ушах противно звенело. От голоса Ашарана хотелось зарыться в землю, чтобы больше не слышать. «Но постойте. Что он сказал? Все повержены? Кто-то должен подняться?» Я лежала на земле, ничего не видя перед собой. Земля раскачивалась, пятна плясали перед глазами, загораживая весь обзор. Крови натекло так много, что подо мной неприятно хлюпало и скользило. Опершись руками о землю, я попыталась приподняться. Вспышка боли, руки задрожали и в луже крови разъехались в разные стороны. Понимая, что вряд ли смогу встать, попыталась разогнать круги и пятна перед глазами. Повернула голову, не отрывая ее от земли. И увидела рывало. Он валялся в нескольких метрах от меня и тоже истекал кровью. Как будто почувствовав, что смотрю на него, повернулся. Наши глаза встретились. Что-то вспыхнуло в синих глубинах. По драконьему телу прошла дрожь. А потом он, сильно пошатываясь и норовя завалиться набок, Все-таки поднялся. Я тоже пыталась. Наблюдая, как туман обволакивает рывала, делала одну попытку за другой. «Ну же, Ивона, давай!» «Ты справишься!» «Опереться на руки!» «Вонзить пальцы в землю, чтобы не скользить!» «Плохо слушаются!» «Онемели — ерунда!» «Я должна справиться! Я не хочу быть слабой!» «Невероятно!» Потрясенный голос Ашарана разнесся над ареной. «Рывал, арана, раваш!» «Ивона, Арана, Раваш! Они оба стоят! Они победили!» Драконий рев где-то на заднем плане почти не доносится до моих ушей. Несколько секунд мы с Равалом стоим, пошатываясь, смотрим друг на друга. Он уже в человеческом обличье, весь залит кровью, даже лицо. И только синие глаза горят неутомимым огнем. Я могу лишь стоять, из последних сил пытаясь удержаться в сознании. Но рывал делает один шаг за другим, чтобы через несколько секунд оказаться рядом со мной и обнять. Силы покидают меня, ноги подкашиваются. Но рывал не даёт упасть. Осторожно обнимая, помогает почти мягко опуститься на землю и прижимает к себе. Всё хорошо. Теперь можно расслабиться, Ивона. Теперь можно. Всё сильнее мир качается перед глазами. Или это рывал качает меня? «Нет, наверное, не он. Зачем ему меня качать?» Это я проваливаюсь в темноту. Проваливаюсь и снова с упрямством выныриваю. Что-то вокруг происходит. Кажется, Рывал ругается. Меня пытаются вырвать у него из рук. Звучит увещевающий голос Ашарана. «Вы победили, Рывал. Успокойся. Отдай Ивону. Тебе нужно восстанавливаться». И рычание рывало в ответ. «Нет, не отдам». Кто-то несёт меня куда-то. В этих объятиях почти уютно. Я продолжаю проваливаться во тьму и возвращаться, не очень понимая, что происходит. Слишком сложно воспринимать окружающее. В какой-то момент тряска прекращается. Меня кладут на что-то мягкое. Щекотный язычок скользит по рукам, но я почти не чувствую этого. Всё затмевает сильная боль в ране. Ивона, ты как? Что? Я всё-таки потеряла сознание, а так старалась ничего не пропустить. Рывал? Я открыла глаза и встретилась с его глазами. Дракон смотрел на меня серьёзно, с беспокойством. Язык слушался плохо, губы странно немели, но я всё-таки сумела спросить. «Мы победили?» «Да, мы оба поднялись». «Не помнишь?» «Помню, кажется». Я присмотрелась к рывалу. Он выглядел несколько лучше, чем на арене. Лицо протер, а вот от водных процедур, похоже, отказался. Все та же одежда, пропитанная кровью насквозь, размокла и покрыта сверху темной запекшейся коркой. Я долго лежала без сознания. Пару часов. И ты что же, не отходил от меня? Нет. А? -а, -а что я говорила? Шаньга высунулась из стены. Кому ты нужен грязный обормот? Нет, чтобы искупаться, в порядок себя привести, смотреть противно. Что она говорит? с подозрением уточнил рывал. Тупицей не называет, заверила я. Но, судя по тону, ничего хорошего, заметил дракон. Ладно, сжалилась я. Шенга сказала, что водные процедуры тебе были бы не лишними. Тебе тоже. Если бы не беспокойство в глазах рывало и не все обстоятельства, я бы решила, что он меня оскорбляет. Значит, расходимся. Ты в свою ванную, я в свою. А подняться ты сможешь? Смогу. Я приподнялась на локте. Вздрогнула, вспомнив об ужасной ране. Посмотрела на руку. Сначала на одну, затем на всякий случай на другую. Вдруг перепутала. Но раны больше не было. «Яшер?» Тут же спросила. «Да, я его отпустил», — поспешил заверить Рывал. «Сразу, как только он помог тебе». «Спасибо». «А сейчас тебе помогу я». Рывал наклонился вперёд, явно намереваясь помочь мне подняться. Но не успел. Шаньга бесцеремонно отпихнула его. «Я сама». Эквара обхватила меня хвостом за талию и потянула наверх, заставляя принять вертикальное положение. «Кажется, я вполне могу стоять» оценила я, поднимаясь на ноги. «Всем спасибо. Пойду приведу себя в порядок». Шаньга шикнула нарывала, попытавшегося было опять ко мне подобраться. Настаивать на помощи не стала, но в ванную меня проводила. И наблюдала все время, пока я отмывалась. «Что-то не так?» — спросила я, счищая с кожи запекшуюся кровь. «Судя по всему, все нормально», — прищурившись, заявила Иквар. Но я слежу, чтобы ты не грохнулась в обморок. Чего доброго, потеряешь сознание. Утопишься в ванной. Бесславный получится конец. Да не потеряю я сознание. Вполне нормально себя чувствую. Но если тебе так спокойней, можешь наблюдать. И буду. Спустя какое-то время я снова заговорила. Не понимаю, зачем рывал все это время караулил, не отходил от моей кровати. Ты же была рядом. Не понимаешь? Нет. Шаньга закатила глаза. Видишь ли, он, конечно, идиот, но ты ему не безразлична. Конечно. Он же сказал, что ненавидит меня. От ненависти до любви, от любви до ненависти, задумчиво протянула Эквара. Тогда мы все стадии прошли. Сначала он ненавидел меня за то, что поломала ему планы. Потом вроде бы проникся чувствами. Не знаю. Не верю, что это любовь. Но, может, нежность, симпатия. А потом возненавидел опять. Глупые вы. Оба. А я-то с чего? С того. Лет вам еще мало. Как младенцы, честное слово. И что ты скажешь, мудрая старая Квара? Надулась я. «Обидно как-то стало. Она меня защищать должна, а не глупо обзывать». «Скажу, что ненависть — слишком сильное чувство. Вы не знаете, что это такое. Называйте этим словом все, что угодно. Только не саму ненависть. Нет, Рывал не испытывал и не испытывает к тебе ненависти. Он злится, бесится» но все равно тянется к тебе. И я готова свой хвост откусить, если этот дракон даст тебя в обиду. Может, другим и не даст, только сам обижает, — упрямо заявила я. Слова Шанги задели какие-то чувства, но я пока не могла в них разобраться. Говорю же, бесится. Но одно дело кричать, как сильно он тебя ненавидит, и совсем другое — спокойно смотреть, как на тебя нападают на арене. Он защищал меня, потому что не хотел проиграть. Неужели? Тут я и сама запуталась. Если все так плохо, если Рвал наконец осознал, насколько ослабела из-за потерянного тумана, то зачем продолжать биться за победу? Чтобы остаться со мной и с этим печальным уровнем магии? А я тебе объясню. Тугодумка ты наивная, — сказала Иквар. У меня аж глаза на лоб полезли от такого обращения. рывалу плохо. Плохо. Особенно потому, что он не может тебя отпустить. Не хочет. Получается, что ему плохо и со мной, и без меня? Получается так. Но он не отпустит. Почему ты в этом так уверена? Я видела вас с арене. Видела, как он тебя защищал. Видела его глаза. Ты так близко наблюдала? И близко. И с созрением у меня все в порядке. Интересно, куда это она умудрилась пробраться? Допустим. Но ты сама говоришь, что со мной ему тоже плохо. Думаешь, я вот о таком мечтала? Всю жизнь провести рядом с тем, кто не простит мне своей слабости? Ты же на моей стороне была. Ты меня защищала. Что теперь изменилось? Почему защищаешь его? Наверное, во мне взыграло нелепое чувство собственности. Глупо. Шаньга не моя и никому не принадлежит. Она вольна поступать и чувствовать, как хочет. Но все равно обидно. Потому что я видела, как ты бросалась ему на помощь. Ты ведь не будешь счастлива без него, — сказала Эквара. От ее серьезного взгляда захотелось спрятаться. Или хотя бы под воду уйти. Но я не рискнула. Вдруг подумает, будто тону, бросится спасать. Выбравшись из ванны, я принялась обтираться полотенцем. «И что ты предлагаешь?» — спросила хмуро. «Как-то уживаться вместе. Хотя, если хочешь, я могу настучать ему по заднице. Может, мозги вернутся на нужное место?» «Не надо», — вздохнула я. «Сама разберусь». Высунувшись из ванной, рвало не обнаружила. «И хорошо. Я бы не хотела сейчас с ним столкнуться». Добежала до шкафа. Принялась выискивать подходящую одежду. «Да успокойся ты!» — фыркнула Шаньга. «Дракону с себя, и без предупреждения больше не ворвется. Это пока ты без сознания лежала, он от тебя не отходил. А теперь придет только если ты позволишь». Я немного расслабилась и уже без спешки продолжила одеваться. Выбрала простое платье из мягкой струящейся ткани. «Мне красоваться сейчас незачем, так что главное, чтобы было удобно». «Вечером отведешь меня поесть». «Давно не подпитывалась туманом», — сказала Шаньга. «Хорошо», — согласилась я. Правда, не уверена, что Эквара услышала мой ответ. Она просочилась сквозь стену и скрылась из вида еще до того, как я закончила произносить это слово. Услышав стук в смежную дверь, я поняла, почему Шаньга так поспешно удалилась. Мешать не хотела хотя непонятно, чему тут мешать. О чем мне теперь разговаривать с Рывалом? И я могу войти. «Лучше встретимся в гостиной», — сказала я и прошла из спальни, собственно, в гостиную. Повторный стук на этот раз раздался со стороны коридора. Я впустила дракона. Рывал окинул меня оценивающим взглядом и прошел в комнату. Я тоже его осмотрела. Искупался, привел себя в порядок, переоделся в чистый комплект из брюк и простой рубашки. По-домашнему как-то. Я бы даже сказала, уютно, если бы не всё, что произошло между нами. Несколько секунд Рывал напряжённо смотрел на меня, потом произнёс. «Я должен рассказать тебе, Ивона, кое-что о Шардоне Аранвигрель. «А кум?» — переспросила я, усаживаясь на диван. Только после этого Рывал занял кресло напротив. «Спасибо, что не стал садиться рядом». Шардон старше меня на 10 лет, но для драконов это не такой уж большой срок. По человеческим меркам можно сказать, что разница у нас год или два. С Лайдолом мы были друзьями и соперничали только по-дружески. С Шардоном мы были настоящими соперниками. С самого детства. Я на почти всегда побеждал. Мы часто устраивали с ним тренировочные сражения. Лишь пару раз Шардону удавалось вырвать у меня победу, и то по большей части случайно. Как правило, чем сильнее дракон, тем он крупнее. Но у нас было иначе. Шардон намного крупнее, однако я раз за разом оказывался сильней. Я слушала внимательно и не понимала, зачем рывал, рассказывает о каком-то шардоне. Все изменилось. Мы встретились с шардоном в сокровищнице аран -Вегрель. Так вот оно что. Я прекрасно помню его силы. Помню, как одолевал его, но в этот раз... Я ощутил, насколько слабым стал. Я думал, что готов. Думал, что справлюсь. Я ведь был очень силен. Был одним из самых сильных драконов нашего времени. А там, в сокровищнице, я понял, как сильно уступаю Шардону, которого до этого одолевал почти всегда. Понимаю. Ты оказался не готов. Одно дело предполагать и совсем другое почувствовать. Я сорвался, Ивона. На тебя. Рывал смотрел мрачно потому что обещал, что смогу защитить, а в итоге это тебе пришлось спасать меня. Мы партнеры, — пожалуй я плечами. Это ведь даже хорошо, что я могу помогать, и не совсем бесполезно теперь. Но я должен был тебя защищать. В глазах дракона вспыхнул огонь. Я обещал и подвел. Думал, что справлюсь, что моих сил хватит, но оказалось, что их просто не хватает. Непривычно, да? Я невесело улыбнулась. Зато теперь я могу за себя постоять. Хотя бы немного. Я не хотела его задевать, просто не знала, что ещё сказать на эти откровения. «Да, непривычно», — согласился Ровал, не спуская с меня напряжённого взгляда. «Слишком непривычно, чтобы так легко это принять. Встреча с Шардоном, сражение с ним — это показало, как сильно я ослабел». Слишком большой контраст между тем, что было, и тем, что стало. Я, может, и понимаю, но что это меняет? Не стала говорить, что мы можем прекратить борьбу. Проиграть на отборе, а потом разорвать узы наркояра. Я не стала предлагать никакие варианты. Вместо этого спросила, что планируешь делать? Для начала хочу извиниться. Прости, Ивона, я не имел права обвинять тебя. Я сам принимал это решение, и отвечать за него тоже должен сам. Ты не виновата. В конце концов, я не оставил тебе выбора, даже зная обо всех возможных последствиях. Я подумаю. Хорошо. Дракон слабо улыбнулся. А дальше, полагаю, мы продолжим борьбу. Но только в том случае, если этого захочешь ты. Тебя волнует, чего хочу я? Уже давно. Опять посерьезнее рвал Не хочу всю жизнь прожить с тем, кто будет винить меня в своей слабости. Справлюсь с этим. Я не виню тебя. А слабость... Я смогу это принять. Со временем обязательно. Ладно, мы продолжим борьбу. По крайней мере, пока. Сказала я, поднимаясь с дивана и тем самым давая понять, что разговор на этом окончен. Рвал тоже поднялся. Спасибо, Ивона. С благодарностью склонил он голову, и вышел из комнаты. Я вздохнула, закрывая за ним дверь. Да, теперь я понимаю, из-за чего возникла эта вспышка гнева. Рывал думал, будто готов, но, столкнувшись с тем, кого до этого побеждал, в полной мере прочувствовал нехватку сил. Испытания отбора нас сплотили. Сложно оставаться чужими друг другу, когда раз за разом рискуешь жизнью и помогаешь напарнику. Теперь происходит то же самое. Рывал увидел на арене, как сильно я рискую. Испугался за меня, потому что, ну, наверное, и вправду неравнодушен ко мне. Но как я могу ему доверять? Как поверить, что подобных вспышек больше не будет? Я совсем не уверена, что Рывал смирится с новым положением вещей, а значит, больше не смогу полностью ему довериться, даже если прощу за то, как грубо он меня оттолкнул. Вечером ко мне зашла Ешанна. Мы проболтали с ней несколько часов. Она с восторгом рассказывала, как наше сражение выглядело со стороны. Судя по словам Ешанны, я сражалась героически. И всех повергла в шок, когда воспользовалась туманной магией, да еще и кровью. «А как вы окровавлены и потом оба поднялись!» Глаза Ешанны горели восхищением. «Можешь не сомневаться, Ивона, ты потрясла всех зрителей! Теперь многие поняли, что люди не такие слабые и жалкие, как драконы раньше считали». «Очень приятно быть не слабой и не жалкой», — выдавила я улыбку. «Как у вас с рывалом? Помирились?» «Пожалуй. Это вполне можно назвать перемирием». А на следующий день Ашаран собрал всех нас, предупредив заранее, чтобы взяли с собой магические кристаллы. «Вы прошли индивидуальные испытания», — объявила Ашаран, когда участники отбора собрались в гостиной. «Испытания были разными, но выявили они одно» насколько хорошая, сплоченная команда получается из жениха и невесты. Править шатьером нелегко. Правители и правительницы должны быть надежной опорой друг другу. Поэтому, когда кто-то из вас во время испытания решал бросить жениха или невесту, лишь бы самому все закончить, это оценивалось хуже, чем если вы до конца боролись вдвоем. Я затаила дыхание. Женихи держали кристаллы в своих руках и пока не показывали. Мы знали, что индивидуальные испытания проходят все. Но никто не делился, не рассказывал о результатах. «Покажите кристаллы!» — попросила Шаран. Драконы вытянули руки ладонями вверх, демонстрируя магические камни. «Поразительно! Мы с Рывалом по-прежнему остаёмся на первом месте, несмотря на то, что нам помогла Шаньга. Возможно, мой призыв туманных созданий всё-таки был оценён магией отбора положительно. Ведь это... Мои возможности, а значит, их можно применять. Да и картину мы раздобыли, причем вернулись вместе. А потом еще победили в сражении с Тереошем и Минари. На втором месте оказались Шион и Терла. Это, в принципе, не удивило, причем их кристалл сиял лишь немного меньше нашего. Возможно, если бы не вторая победа на арене, мы бы не удержались на первом месте. И как только Шион с Терлой победят в очередном сражении, они смогут вырваться вперед. Выходит, с индивидуальным испытанием эти двое справились прекрасно. На третье место совершенно неожиданно вышли Лайдол и Ешанна. Драконица издала изумленный вздох. Лайдол довольно улыбнулся. На четвертом оказались Варшол и Ирвель. Тоже неожиданно и тоже за счет индивидуального испытания. Тириош и Минари теперь были лишь на пятом месте. Видимо, из-за проигрыша на арене так низко опустились. Да и с индивидуальным испытанием, вероятно, не все гладко прошло. Ну а гортах и Нариза, Мариша и Варна, замыкали семерку участников. По свечению их камней сложно определить, кто из двух пар впереди, а кто немного отстает. Сражений осталось не так много. Испытаний тоже, — сказала Шаран, чем удивил нас всех. Завтра Шион и Терла сразятся против Лайдола и Ешанны. А затем победители встретятся в поединке с нашими лидерами.